Красавица. Чиновник казённой палаты, вдавец пожилой, женился на молоденькой, на красавице, дочери воинского начальника. Он был молчалив и скромен, а она знала себе цену. Он был худой, высокий, чехотошного сложения, носил очки цвета йода, говорил несколько сипло, и если хотел сказать что-нибудь погромче, срывался в фистулу. А она была невелика, а отлично и крепко сложена, всегда хорошо одета. Очень внимательно и хозяйственно по дому, взгляд имело зоркий. Он казался столь же неинтересен во всех отношениях, как множество губернских чиновников. Но и первым браком был женат на красавице. И все только руками разводили, за что и почему шли за него такие. И вот вторая красавица спокойно возненавидела его семилетнего мальчика от первой. Сделала вид, что совершенно не замечает его. Тогда и отец от страха перед ней тоже притворился, будто у него нет и никогда не было сына. И мальчик, от природы живой, ласковый, стал в их присутствия бояться слово сказать, а там и совсем затаился, сделался как бы несуществующим в доме. В тот же после свадьбы его перевели спать из отцовской спальни на диванчик в гостиную, небольшую комнату возле столовой, обранную синей бархатной мебелью. Но сон у него был беспокойный, он каждую ночь сбивал просто ню одеяло на пол. И вскоре красавица сказала горничной: "Это безобразие, он весь бархат на диване изотрёт. Стелите ему настил на полу на том тифичке, который я велела вам спрятать в большой сундук в покойной барыне в коридоре". И мальчик, в своём круглом одиночестве на всём свете, зажил совершенно самостоятельно, совершенно обособлен от всего дома жизнью, неслышный и незаметный, одинаковый за дня в день. Смиренно сидит себе в уголке гостиной, рисует на грифельной доске домики или шёпотом читает по складам всю одну и ту же книжечку с картинками, купленную ещё при покойной маме. Смотрит в окна. Спит он на полу между диваном и кадкой с пальмой. Он сам стелет себе постельку вечером и сам прилежно убирает, свёртывает её утром и уносит в коридор в мамин сундук. Там спрятано и всё остальное добришка его. 28 сентября 1940 года. Конец рассказа.